Глава, семьдесят 27 Двадцать декабря, тысяча восемьсот года, четверг. Дагост покоился в кресле с подголовником, наблюдая за тщетными попытками восходящего солнца проникнуть сквозь жалюзи, погрузившие гостиную в полумрак. Голове стучало, в такт биению сердца. Прошедшие с момента нападения часы ползли мучительно медленно, И весь дом, казалось, застыл в потрясении. Пендергаст зашил и перебинтовал рану филин, затем вколол ей антибиотик, принесенный с XXI века, который лежал у него в кармане. Мерфи отнес в подвал тело Мозли и захоронил под заново выложенным кирпичным полом. Джос пал наверху у себя, за ним присматривала горничная. Остальные слуги вернулись в свои комнаты, кроме Госнольда, не желавшего покидать гостиную. Рассыпанный пепел смели обратно в урну, которую тут же унесли с глаз долой. Открытка, доставленная вместе с ней, осталась там, куда ее положил Пендергаст. На столике в комнате Дагоста. Всю долгую ночь Дагоста не решался прочесть ее. Но небо постепенно светлело, и в конце концов он, сделав болезненное усилие, повернул голову к столику и дотянулся до открытки. «Дорогая Констанс», С глубоким прискорбием посылаю прах вашей старшей сестры. Примите также мою благодарность. Операция прошла весьма успешно. Ваш план был обречен с самого начала. Я сразу понял, что вы намерены смошенничать. Меня озадачивал только сам механизм обмана. И тут, как ни удивительно, инструмент, способный вскрыть всю схему, доставили прямиком в Бельвию, а оттуда в мои руки». «У вас есть арканум, у меня есть вы, точнее говоря, ваша младшая ипостась. Отдайте мне формулу, настоящую и полную, и девочка вернется к вам, невредимой, И тогда наша сделка будет завершена. За исключением одного условия. Вы не должны вмешиваться в дела этого мира. Он мой, а не ваш. Возвращайтесь немедленно назад вместе с двумя вашими спутниками. Оставьте меня в покое, иначе вы пожалеете о своем решении». Сообщить о своем согласии вы можете, выставив голубую лампу со свечой в окне юго-восточной спальни на третьем этаже. Я свяжусь с вами и передам дальнейшие инструкции. Если я не получу сигнала в ближайшие 48 часов, маленькая Констанс разделит участь своей старшей сестры. До следующего послания остаюсь вашим преданным и так далее, доктор Йенах Лэнг». Дагоста выругался сквозь зубы и отложил записку. Когда посыльный в ливреи ушел, Констанс спылала яростью и определенно была на грани безумия. Ничего ужаснее этой дикой истерики Дагоста в жизни не видел. Лицо Пендергаста казалось бесстрастной маской из бледного мрамора. Он слушал проклятия и упреки, не проронив в ответ ни слова. Потом встал, оказал помощь Фелин, осмотрел рану на голове Дагоста и проследил за тем, чтобы прислуга прибралась на месте убийства, а Мёрфи унес труп. По общему молчаливому согласию вызывать полицию не стали. догоста не сомневался, что это привело бы к катастрофе. И вот теперь они втроем сидели в гостиной, молчаливые, как статуи, погруженные в свои чувства. Смесь горя, вины и потрясения. А новый день тем временем боязливо прокрадывался сквозь ставни. Констанс Первый прервала тревожное бездействие. встала и скрылась из вида на лестнице. А через несколько минут появилась вновь, держа в руке потрепанный кожный блокнот, и повернулась к дворецкому, по-прежнему ожидавшему повелению входа в гостиную. «Зажгите свечу в голубой лампе и повесьте ее на окне последней комнаты справа, на третьем этаже». «Да, ваша светлость», — сказал Госнальд и отправился выполнять распоряжение. «Одну минуту». Остановил его Пендергаст и оглянулся на Констанс. «Это Арканум?» «Ты же не думал, что ты один записал формулу? Не забывай, что я была там, когда он ее разрабатывал». «Так ты намерена выполнить указание Лэнга? Отдашь Арканом, который позволит ему осуществить свой план?» «У тебя есть предложение получше?» Пендергаст опустил веки, потом снова поднял их, но так ничего и не ответил. «Если он получит Арканом, это ничего не изменит», — сказала Констанс. «Лэнг проживет недолго и не успеет им воспользоваться». «Я позабочусь об этом». На мгновение в гостиной опять повисла тишина. Пендергаст сдвинулся на край стула. «Ты полагаешь, что Лэнг не предвидел заранее все твои намерения?» Констанс сердито посмотрел на него. «Это не имеет значения». «Имеет. Лэнг все знает и способен все предвидеть. Неважно, признаешь ты это или нет, он куда умнее любого из нас. И дело не только в этом». Он знает, что я здесь. Он сможет подготовиться ко всему, что бы ты ни сделала, что бы мы ни сделали. Он не сможет подготовиться ко мне. Послышался вдруг тихий голос, доносившийся из мрака. Возле задней двери гостиной вспыхнула спичка. Из темноты шагнул мужчина и прикурил розовато-оранжевую сигарету «Лорел Ларт», ставленную у из черного дерева. Пламя осветило бледное лицо, орлиный нос, высокий гладкий лоб, ржеватую бороду и глаза разного цвета — ореховый и молочно-голубой. Глаза Диогена Пендергаста. «Я пришел, чтобы стать вашим ангелом мщения», — сказал он. Затем он тряхнул спичкой, и его фигура превратилась в смутный силуэт. Комнату наполнил негромкий низкий смех, который вскоре затих, и в гостиной снова воцарились полумрак и тишина. Окончание следует.